Дождавшись, когда интерес камерников по поводу неожиданного вызова арестанта к начальнику иссякнет, Ландсберг поймал взглядом Ахметку, мигнул майданчику, и они уединились, насколько это было возможно в набитой людьми камере. Если хитрый татарин Ахметка и удивился вниманию со стороны барина, то виду не подал. Сунув руки в рукава арестантского халата и чуть наклонив голову, он показал, что готов выслушать все, что ему скажут. Лансберг изложил дело. Желание старого полковника непременно попасть в этап на Сахалин его опасения быть забракованным по возрасту. Не может ли он, Ахметка, помочь? Ахметка опять же не высказал своего удивления, хотя про себя подумал, что старик определенно спятил. Сам Ахметка ни на какой Сахалин, естественно, не собирался. С самого утра, когда знакомый надзиратель шепнул ему про подготовку этапа, он срочно принял меры к тому, чтобы доктор его забраковал. Мастырка, сделанная им сразу же, была довольно болезненной, однако внезапно появившиеся язвы на ногах и груди выглядели совсем как настоящие, и часа через два-три должны были вполне натурально загноиться. Ахмедка проделывал подобное не раз и не считал болезненные ощущения от накладывания на тело раскаленных медных пятаков, последующее сдирание пузырей и натирание ран растертым табаком через чересчур дорогой платой за откуп под страшного сахалина. Но вот чтобы человек сам просился туда. О причинах столь необычного желания Желякова расспрашивать Ахметка не стал. Раз барин не объяснил, значит и не скажет. Да и какое ему Ахметке дело? Он покачал головой. Трудное дело, барин. А скервит совсем старый, да? Сколько ему? 59. Почти. Трудное дело повторил Майданчик, «дорого стоить будет старому Аскеру. У него есть деньги?» «Сколько, — потребовал Ландсберг, — только чтобы наверняка без обмана. Ты ведь меня знаешь, Ахметка? Обманешь — пополам сломаю». «Не пугай, барин. Ахметка старый, его много кто пугал, однако до сих пор живой Ахметка. И слово держать умеет». «Если возьмусь, уйдет старый Аскер на Сахалин». «Пятьдесят желтиков такой мой цена». «С ума сошел?» «Двадцать полуимпериалов», — отрезал Ландсберг. «Мало», — покачал головой Ахметка. «Мне с писарем из канцелярии говорить надо, чтобы он в бумагах у старого Аскера возраст мал-мала подчистил. Писарь дешево не возьмет. Морда у старого аскера исправлять надо». Морщины убирать, седой волос красить, лекарства покупать, чтобы глаз блестел и кожа розовый был. Мало. 30 и конец разговору. Ландсберг вынул завернутый в трепицу перстень полковника, развернул и подал ахметке. «Смотри, любой ювелир даст за эту вещь в 10 раз дороже, даже самый скупой. Так что сделаем так. Я даю тебе перстень». А ты устраиваешь дело с полковником и возвращаешь мне двадцать полуимпериалов. Желтиков по-вашему, идет?» Ахметка внимательно осмотрел перстень. На воле он, помимо всего прочего, промышлял с кубкой краденого и немного разбирался в драгоценных камнях. Ландсберг явно ошибся. Камень стоил еще дороже, чем он определил. Но Ахметка был тертый калач и решил торговаться дальше. «В тюрьма ювелира нет, барин, сам знаешь. Ахмедка старый, темный человек. Откуда мне знать цену камня? — Откуда я знаю, что он настоящий? — Давай перстень баш на баш и дело с концом. Ландсберг решительно забрал изумруд и повернулся, чтобы уходить. Бросил через плечо. — Не хочешь, дурак, нажиться, сам все сделаю. Думаешь, не смогу? Ахмедка был уверен, что барин сможет. Он махнул рукой и предложил свою последнюю цену перстня. Этап для полковника, и 10 золотых полуимпериалов он возвращает. Поминая Аллаха, он поклялся, что это последняя его уступка. Ударили по рукам, Ахмедка принялся тут же колотить в дверь, просясь к доктору, а Ландсберг, предусмотрительно оставив перстень у себя, поспешил порадовать старого полковника. Сам он, разумеется, рад не был. Считая затею Желякова авантюрой, Он серьезно сомневался в том, что тот выдержит и длительное морское путешествие, и полную тяготь жизнь на каторжном острове. Примерно через час Ахмедка вернулся с лоханкой воды, с клянкой, с краской для волос и какими-то порошками. Шепнул Ландсбергу, что писарь согласился помочь, но требует очень уж много, упирая в немалый для себя риск за подчистку документов. Однако Ландсберг отрезал. Уговор дороже денег. Повздыхав, Ахметка принес из своего тайника бритву и ножницы, кликнул доверенного арестанта, знакомого с цирюльным делом. Пригласили самого Желякова. Поругиваясь, старый полковник терпел и туповатые ножницы, и незаправленную бритву. Скоро его подстриженные волосы и усы приобрели темно-рыжий цвет. Ахметка проинструктировал Желякова насчет капель для глаз и порошка, который должен придать ему бодрости и живости. Снадобье было необходимо принять непосредственно перед врачебным освидетельствованием. Все эти приготовления, разумеется, делались на глазах у всей камеры. Замечены, разумеется, они были и Филькой, который вскоре подозвал к себе Ахметку и долго его выспрашивал. Впрочем, тема расспросов была понятной. Выждав время, Филька плюхнулся на нары рядом с Ландсбергом и без обиняков попросил показать камушек. Карл усмехнулся. Протянул Ивану перстень. Сопя тот долго вертел его перед глазами. Наконец свернул и с показным равнодушием тихо поинтересовался, есть ли у Желякова другие брикушке. «А тебе-то что за дело?» Недобро прищурился Ландсберг, снова пряча перстень в трепицу. «Так, интересуюсь», — неопределенно ответил Филька и тут же перешел на другую тему. «Слышь, барин, рисковое дело ты со стариком затеял. Твой рыжий полковник выглядит сейчас как крашеный мерен, каких цыгане на ярмарках за молодых жеребчиков выдают. «А тебе-то что за печаль?» — снова поинтересовался Ландсберг. «Мое дело, сторона», — согласился Филька. «Да ведь только доктор-то, который нас осматривать будет в нашей пересылке, часто бывает. Может, и припомнить, что раньше-то старику по документам больше годков было?» «Заметит подчистку?» — Знаю про писаря я, барин, знаю. И сгорит вся ваша затея синим пламенем. — Не опасаешься, барин? — Филька, ты что задумал? — Говори, не тяни душу. — Когда доктор дедку твоему осмотр станет производить, да в бумаге таращится, его отвлечь бы маленько надо. Филька понизил голос. — Бузу поднять в нужный час. А может, спиреть у доктора какую-нибудь склянку или железку блестящую, кое он в пасть людям пихает? Глядишь, под шумок твой дедок и проскочит. Что скажешь, барин?» «Дело, — говоришь, Филька. Ландсбергу с трудом давалось просторечие и обычные тюремные обороты речи, но иначе здесь было просто нельзя. Полагаю, в долю войти желаешь? Вот я и толкую, тебе есть у детка другие побрикушки. «Драгоценностей у него больше нет», — покачал головой Ландсберг. «Да если бы и были, многовато было бы для небольшой бузы». «Не сам же поди цирку доктора на осмотре ломать собрался? Заставишь ведь кого-нибудь? Ту же шпанку?» «Ты, Филька, с Ахметки свою долю за это дело стребуй». «Очень дешево он перстень оценил. Много ему будет, полагаю». «А придумал ты хорошо, Филька», — через силу похвалил Ивана Ландсберг. Голова у тебя работает, вижу. Что к Ахметке попало, то пропало, с него не стрясешь. Давай так, барин. Ты мне пять желтиков из того, что тебе Ахметка вернет, отсыплешь, и будет тебе такой цирк на осмотре, что любо-дорого. Опять-таки обыскивать же всех будут перед отправкой. Найдут у старика, рыживье и вовсе отберут. Вы ж со стариком в Варнадском ремесле люди новые, вам учиться да учиться. Ну как? По рукам? — Деньги не мои, — спрошу у господина полковника. — Согласиться, значит, и ты в доле будешь. — Но это... Как ее? — Буза? Должна быть, что надо. — Будь спокоен, барин. Я за свои слова отвечаю. Избавившись от Фильки, Ландсберг еще раз обдумал предложение матерого бандита и пришел к выводу, что надо соглашаться. — Только бы Филька поверил, что у Желякова и впрямь больше ничего нет, иначе алчность бандита рано или поздно может выйти старику боком. Отдать Фильке пять золотых монет — тоже выход. Можно было бы и упереться, но за полгода, проведенное за решеткой, Ландсберг уже усвоил психологию Иванов. Будучи весьма щепетильными в своих обязательствах перед каторжной элитой, Иваны ни во что не ставили не только бесправную шпанку, но и случайных в тюрьме людей. Вроде него, Ландсберга. Донести на людей не своего круга, случайных в тюрьме людей, грехом не считалось. Из фильки вполне бы сталось. Начни с ним торговаться. Возьмет и шепнет тюремщикам о золоте старика. Нет, поделиться будет правильно. К наступлению сумерек пересыльная тюрьма обезлюдила. Камеры опустили. Тюремщики и конвойная команда в широком коридоре обыскивали последних арестантов, которые прямо от стола писаря попадали в руки уже изрядно уставших кузнецов. Отчаянно матерясь, очередной этапник садился на пол, пододвигая ноги как можно ближе к переносной наковальне. Арестанты понимали, что тяжелый молот лупит по наковальне возле самой ноги. Дернись нечаянно, либо у уставшего кузнеца рука дрогнет. И пойдешь с раздробленной ногой в инвалидную команду». А то и под пилу дохтуров. Закованных попарно арестантов с котомками и мешками выгоняли во двор, уже отцепленные солдатами конвойной команды. Там каторжники, пользуясь последними минутами относительной свободы, собирались в кучки, угрюмо молчали или показушно веселились, дожидаясь команды становиться на пруд. Ландсберг проходил обыск и заковку одним из последних, убедившись в том, что с полковником все в порядке. Медицинский осмотр, довольно поверхностный, прошел для Желикова удачно. Городской доктор, глянув на бодрящегося рыжеволосого старичка, слегка нахмурился и взял в руки его статейный список. Ландсберг напрягся, однако отвлекающий маневр на узких филька и глотов сыграл свою роль. В кучке арестантов, дожидающихся осмотра, внезапно вспыхнула драка. Клубок тел покатился прямо под ноги доктору. Тот испуганно отскочил к стене. Солдаты и надзиратели бросились разнимать дерущихся, и в этот момент доктор заметил арестанта, который, воспользовавшись суматохой, схватил какую-то склянку со стола и попытался укрыться с ней в толпе. Через несколько минут порядок был восстановлен. Надзиратели вернули доктору склянку. «Дурачье!» — покачал тот головой. «Это же йодаформ, его нельзя пить!» С опаской, поглядывая на все еще шумящих арестантов, доктор быстро подписал бумаги Жилякова и позвал к столу следующего. Ландсберг, как и прочие арестанты благородного происхождения, по тюремному уложению от постановки на пруд был освобожден. Несковывали благородным и ног, ограничиваясь ручными кандалами. Обыска он тоже практически избежал. Когда конвойный офицер потребовал у него для осмотра котомку, старший надзиратель что-то в полголоса ему сказал. Помяв руками котомку Ландсберга и даже не заглянув внутрь, офицер махнул рукой «проходи». Скрывая облегченный вздох, Ландсберг торопливо вышел в тюремный двор, жадно вдыхая свежий воздух и разыскивая Жиликова. Однако разыскать старика оказалось непросто. В темноту двора едва освещались десяток факелов в руках солдат до фонари тюремщиков. Ландсберг постоял немного, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте, и пошел искать знакомую фигуру. Однако полковника нигде не было видно, и Ландсберг начал тревожиться, куда мог подеваться Жиликов. Он несколько раз громко окликнул его, но ответа не получил. Вдруг кто-то тронул Ландсберга за плечо, и он резко обернулся. «Барин, твоего детка на дружки за ощипывают», — шепнула какая-то плохо различимая в темноте фигура. Напарник фигуры тут же дернул цепь к себе, уволакивая разговорчивого приятеля подальше. Ландсберг бросился к огромной поленнице, сложенной на обширном тюремном плацу, из предосторожности не у забора, как водится обычно, а посреди двора. На встречу ему из темноты выплыли две фигуры — фелькины-стрёмщики. «Ты что ли, барин? Не ходи туда, не велено! попытались остановить Ландсберга глоты. Ни слова не говоря, он наклонился, схватил цепь, сковывающую ноги стрёмщиков, и изо всех сил рванул ее вверх. Кувыркнувшись в воздухе, те брякнулись о землю, И Ландсберг, перепрыгнув через них, рванулся дальше, отметив мимоходом про себя, что этот угол двора тюремщики почему-то не охраняли. Старик лежал за поленницей, полураздетый и неподвижный. Возле него копошились две пары арестантов. Сюда едва достигали отблески света от фонарей и факелов, но по фасонисто подвернутым и заткнутым за пояс полом халата Ландсберг тут же узнал в одной из фигур Фильку. Услыхав позади шум, тот обернулся, в руке что-то острое и хищно блеснуло. «Филька, я же тебе сказал, у старика больше ничего нет!» Ландсберг остановился, оценивая обстановку. «Оставь старика, слышишь?» Такого не мог стерпеть ни один Иван. Особенно прилюдно. Взъярился и Филька. Выругавшись, он торопливо отстегнул браслет, стянутый ландсберговской лжезаклепкой, и сделал шаг навстречу. «Ну, барин, конец тебе!» прошипел Филька, перебрасывая из руки в руку железнодорожный костыль. «Долго тебя терпел нахальство твое! Молись, офицерик!» Освобожденный напарник Фильки стал заходить сбоку. Двинулась на Ландсберга и вторая пара. Ландсберг сделал шаг назад, быстро глянул по сторонам. Рядом больше никого не было. Ну что ж, спасибо и на этом. Одно плохо, старику, похоже, сильно досталось. Но чтобы спасти эту жизнь, прежде надо было спасать свою». «Филька, стой, где стоишь!» — прикрикнул Ландсберг. И уже тишину с металлом в голосе добавил. «Себя пожалей, убью ведь. Предлагаю перемирие. А если старик жив, живым останешься!» Филька приостановился, оценивая услышанное, но потом снова двинулся вперед. «Ты кому грозишь, сука?» — заорал он в голос. «Мне? Ивану? А ну колови, гвоздик!» К броску костыля Ландсберг был готов. Мгновение назад он, словно оступившись, ухватился одной рукой за тяжеленное полено в крайнем ряду. Предупредив взмах руки Фильки, рывком выдернул сожженный кусок ствола и заслонил им голову и грудь. Тотчас он почувствовал удар. Тяжелый костыль вонзился в полено. А у Фильки в руках уже блестела вторая заточка, поданная прихвостнем. Дальнейшее произошло мгновенно. Миг, и тяжелое полено сбило на землю скованных ножными кандалами Филькиных подельников. Они еще только падали, когда Лансберг прыгнул вперед к Фильке и принял на цепь своих ручных кандалов удар заточки. Молниеносно обмотав цепью Филькину руку с костылем, Лансберг прокинулся на спину, приняв на согнутые ноги повалившегося на него Ивана. Ноги Лансберга тут же разогнулись, и Филька тяжело перелетел через него, грохнулся спиной озимь. Четвертый бандит, свистя в воздухе, намотанный на кулак цепью, чуть промедлил, опасаясь задеть своим страшным оружием главаря. И это спасло Лансберга. Лежа на спине и распутывая свою цепь, обмотанную вокруг Филькиной руки, он крикнул «Стрёма, солдаты!». Каторжник невольно обернулся, а когда тут же, никого не увидев, снова нацелился тяжелым браслетом в голову противника, в лицо ему полетел выхваченный ландсбергом из Филькиной руки костыль. Времени перехватить за точку поудобнее для броска у Карла просто не было, но фунт железа с маху ударив человека в лицо плашмя заставил того вскрикнуть и повалиться на землю. Далее можно уже было не спешить, но Ландсберга захватила волна ярости. Уже вскочив на ноги по ленам, он нанес четвертому бандиту страшный удар по голове сбоку. Хрустнули кости. Обернувшись к Фильке, Ландсберг размозжил голову и ему. Сделал шаг к оставшейся паре бандитов, которые, подвывая, пытались отползти подальше. «Барин, прости, не тронь, барин!» Словно не слыша, Ландсберг сделал шаг вперед, замахнулся, И только в последний момент, когда бревно уже летело вниз, немного изменил траекторию удара. Хватит смертей. Хруст перебитой ноги и вопль одного из бандитов прозвучали практически одновременно. Будет с них и этого. Еще взмах. Снова хруст и вопль. Тяжело дыша, Ландсберг бросил полено и упал на колени рядом с Желяковым. Принек ухом к его груди. Слава богу, сердце старого полковника билось. Бандиты только слегка придушили жертву, торопясь ее обыскать и найти драгоценности. Ландсберг подхватил легкое тело Жиликова на руки, понес было к зданию тюрьмы, но остановился. Шум побоища и вопли уже привлекли внимание караульных. Сюда бежали, топая ногами и размахивая факелами солдаты и надзиратели. Ландсберг бережно уложил тело на землю поближе к забору и бегом вернулся к поленице. Сожженным поленьем мешали раскатиться вкопанные в землю еще с осени колья. Схватившись за один из них, Ландсберг рванул, кол дрогнул, поленница надсадно заскрипела, но устояла. А оцветы факелов были уже совсем близко. Тогда Ландсберг снова обхватил руками окаменевшую на морозе лисину и, чувствуя, как от напряжения что-то хрустит, в спине рванул снова, чтобы было сил. В глазах потемнело, но кол оказался у него в руках. Однако проклятая поленница не рассыпалась только скрипнула и чуть сдвинулась. «Ничего не поделаешь», — Ландсберг повернулся и почти на ощупь побрел к телу Желикова. «А ну стой!» — заорал выскочивший из темноты солдат, тыча во все стороны факелом. Второй, набежав следом, клацнул затвором ружья и тоже рявкнул. «Стой, тебе говорят! Сейчас стрельну!» И в этом мгновении поленница в последний раз, натужно заскрипев, поползла вниз. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Подхватив с земле один из обрубков, Ландсберг упер его концом в землю, пытаясь заслонить себя из Жиликова от случайного бревна. Солдаты шарахнулись назад, побросав факелы. В неверном свете Ландсберг видел, что в основном смертоносная многопудовая масса хлынула мимо лежащих чуть в стороне Фильки и его подручников. Однако несколько полений прошли и по ним. Ландсберг же почувствовал лишь два удара по своей опоре и устоял. Когда грохот стих и только снежная пыль еще висела в воздухе, Ландсберг снова подхватил Жиликова и, перешагивая через поление, понес его к распахнутой двери тюрьмы. Каторжники, многие из которых знали или догадывались о том, зачем Филька увел старого полковника в темный угол двора, молча расступались перед ним. Зайдя в коридор, Ландсберг плечом оттолкнул солдата, пытавшегося заступить ему дорогу, и бережно положил Жиликова на скамью. Солдат что-то кричал, грозил ружьем, а Ландсберг, не обращая на оружие внимания, в упор посмотрел на него и тихо сказал, «Доктора позови! Живо!» И солдат, попятившийся под взглядом арестанта, послушно убежал. Тем временем тишина во дворе сменилась гвалтом голосов. Начальник караульной команды громко приказывал всем арестантам попарно строиться под прицелом ощетинившихся штыками солдат. Часть караульной команды была тут же отправлена на разбор завала. Полагали, что под бревнами мог кто-то остаться. Пришел доктор. При его появлении Ландсберг встал, сдернул арестантскую шапку и вежливо попросил «Доктор, посмотрите, пожалуйста, что с моим другом». Со двора доносились крики. Начальник тюрьмы едва не рвал на себе волосы. «Через три часа у меня погрузка этапа! Что это, бунт? Что?» Извольте немедленно разобраться и доложить! Кто зачинщик? Потом раскаты и переливы начальственного голоса стали отдаляться. Ерофеев, фотограф у кого-то фонарь, сам отправился на место побоища. Доктор с опаской поглядывая на Лансберга, наконец, разогнулся. Со старичком все в порядке. Небольшая гематома на теменной части головы и кратковременная потеря сознания. Он помолчал. И у меня такое впечатление, что кто-то старался его задушить. На шее следы пальцев. — А что Став? С вами? — запнулся он, не осмелившись тыкать этому странному арестанту. — Со мной? — удивился Ландсберг, поднял и осмотрел свои руки, одежду и понял испуг доктора. Он был весь забрызган кровью. — Не знаю, господин доктор. Возможно, когда я вытаскивал друга из завала, у меня от напряжения пошла носом кровь?» Осмелевший доктор поднес к лицу Ландсберга сильный фонарь и уже внимательно осмотрел его одежду. Потом, отступивши на всякий случай подальше, он хмыкнул «Носом кровь пошла». «А откуда у вас, позвольте спросить, выскочили кусочки мозгового вещества, господин арестант?» Ландсберг знал точный ответ на этот вопрос, но счел за лучшее промолчать. Тем временем солдаты затащили в коридор пару скованных арестантов, у обоих были перебиты ноги. При виде Ландсберга арестанты завыли в голос, пытаясь отползти от него как можно дальше. Потом занесли еще одну пару, тех стремщиков, которых Ландсберг вывел из строя первыми. Они были целы и только очумело ворочили головами. Ощупав их, доктор дал им понюхать на шатыря. Окончательно придя в себя, эта парочка тоже пришла в ужас при виде Ландсберга и точно таким же образом, мешая друг другу, каторжники попытались отползти от него подальше. Доктор, с опаской и любопытством поглядывая на это, чуть дрожащими руками достал из аптечки бутыль, на этикетке которой были изображены череп с костями. Налил стаканчик и с удовольствием выпил. «Однако у вас тут, господа, скучать не приходится», — заметил он, и повернулся к топтавшемуся рядом надзирателю. «Все? Больше раненых нет?» «Двоих не стали и заносить сюда ваш брат, мертвеки. «У одного, прости господи, головешка прямо в лепешку!» Он перекрестился. «Как будто под паровой молот попало!» «Ясно». Доктор многозначительно посмотрел на Ландсберга. «Этих двоих с перебитыми ногами надо расковать. Я забираю их с собой. Здесь в тюрьме нет никаких условий для ампутации». «Хм. Значит, вы и есть тот самый Ландсберг?» Бывший офицер молча поклонился. «Двое убитых, двое покалеченных. Да еще эта парочка с явным сотрясением мозга», — подвел итог доктор. «За что?» Извинить, конечно, за любопытство». «Они напали на беспомощного старика, моего друга. И на меня потом». М «Да». «Впрочем, не мое дело», — отмахнулся доктор. «Слава богу, это компетенция здешнего начальства. А с ним у вас я слышал». Доктор подпустил в голос сарказм. Полное взаимопонимание. Так что, полагаю, неприятности вам, Ландсберг, ждать не надобно. К тому же покидаете наши пинаты сегодня. «Разрешите идти на построение?» — ровным голосом спросил Ландсберг. «Идите, любезнейший!» — махнул рукой доктор. «Насчет вашего пострадавшего друга не извольте беспокоиться. Я распоряжусь отправить его в вокзал железной дороги на повозке с арестанским имуществом». Спасибо, господин доктор. Советовал бы вам, господин арестант, привести в порядок свою одежду от носового кровотечения и прочего. Кроме того... Доктор усмехнулся. Кроме того, мне кажется, что другие... Э, пациенты в вашем присутствии что-то нервничают. Ландсберг не успел ответить. В коридор стремительно зашел начальник пересыльной тюрьмы Ерофеев. «Подумать только! Эдакий скандал за три часа до отправки этапа!» — все еще возмущался он. «Список этапируемых придется перебелять, насколько я понимаю. Господи, еще четверо! Пятеро! Лансберг? Бога ради, что случилось! Ведь вы наверняка знаете!» «Извольте, господин начальник!» Некто Филька, один из местных Иванов, со своими подручными обманом увлек в темный угол двора моего друга, полковника Желякова. Его оглушили и, как утверждает доктор, пытались задушить. Случайно оказавшись рядом, я заступился за господина Желякова и вынужден был обороняться, ибо злодеи напали и на меня. Потом кто-то из них задел поленницу, и она раскатилась, поранив нескольких негодяев. А Фильке падающее бревно весьма удачно размозжило голову. С серьезным видом кивнул начальник. И еще одному снесло полчерепа. Да, Доктор, мне понадобится свидетельство о смерти. Идите в строй, Ландсберг. Где, кстати, мой подарок? Где трость? Обронил где-то в суматохе господин начальник. Дозвольте поискать. Ох, Лансберг, Лансберг. Право, лучше бы вам все-таки передумать и остаться у меня, а? Впрочем... Доктор, а этих пятерых вы забираете в больницу? Двоих, несомненно. Полагаю, обоим предстоит ампутация нижних конечностей. У другой парочки лишь сильные ушибы спины и затылка. А вот этот господин в возрасте и с крашенными волосами... — На ваше усмотрение, господин начальник. — Знаете, если б я не видел его статейного списка, ни почем бы не поверил, что осужденному Желякову всего 51 год. — М-да. Доктор игриво поглядел на Ландсберга, однако, встретившись с ним глазами, тут же улыбаться перестал. Махнув рукой, начальник торопливо отправился к себе, приказав срочно вызвать всех писарей.